По поводу статьи Курта Ковки «Самонаблюдение и метод психологии» Вместо предисловия, смотри за текстовой комментарий, первый. Помещая в настоящем сборнике статью Курта Ковки «Самонаблюдение и метод психологии», редакция руководствовалась тем соображением, что правильная ориентировка в современных психологических течениях Есть необходимые условия для построения системы марксистской психологии. Наука и её развитие давно вышли из того состояния, когда возможно было относить её к независимо замкнутой разработке её проблем в каждой отдельной стране. Нет большей ошибки в понимании современного кризиса в психологии, как ограничение его пределами и границами русской научной мысли. Так изображают дело представителей нашей эмпирической психологии. Послушайте их. На западе всё незыблемо и спокойно в психологии, как в минералогии, физике и химии. А у нас марксисты ни с того, ни с сего затеяли реформу науки. Ещё раз повторяем. Нельзя представить в более ложном и извращённом свете истинное положение вещей. Для начала русского кризиса ознаменовалась ориентация на американский воинствующий бихевиоризм. Для начала это было верно. Необходимо было завоевать объективные позиции в психологии и вырваться из плена спиритуалистического и идеалистического субъективизма. Но уже сейчас всем видно, что марксистской психологии только до известного пункта «Типа пути с американским» бехевиоризмом и русской рефлексологией. Возникает необходимость размежеваться с попутчиками, наметить свои пути. Вчерашние союзники в общей войне против субъективизма и эмпиризма, они возможно завтра окажутся нашими врагами в борьбе за утверждение принципиальных основ социальной психологии, общественного человека, за освобождение психологии человека. из биологического пленения и за возвращение ей значения самостоятельной науки, а не одной из глав сравнительной психологии. Иначе говоря, как только мы перейдём к построению психологии как науки о поведении социального человека, а не высшего ли капитающего, так сейчас же ясно наметится линия расхождения со вчерашними союзниками. Война бы углубляется и переходит в новую фазу. Необходимо помнить, для того чтобы руководить ею и рассчитать каждый ход, что борьба развивается не на фоне делического и мирного ландшафта так называемого научного империзма, а в обстановке напряжённейшей и острейшей научной войны, в которую вовлечено всё, что есть живого в психологии. Нынешнее состояние психологической науки меньше всего напоминает Постараль. На шитке всё спокойно, только для того, кто ничего не видит. В частности, в западной психологии проделана такая разрушительная критическая работа, что тут наивные и благополучные. Всё критический эмпиризм, который нам преподносят, кажется чем-то до потупным в европейской науке. Психолог наших дней подобен Преаму, сидящему на развалинах Трои, констатировал Ланге, подводя итоги современного состояния психологии. 1914 год, страница 42. Он же говорит все время о кризисе психологии, подобном землетрясению, моментально разрушающему цветущий с виду город, и сравнивает падение ассоциативной психологии с падением алхимии. Действительно, кризис начался с падения ассоциативной теории. С тех пор твердая почва ушла из-под ног научной психологии и началось землетрясение. Ныне мы присутствуем при чрезвычайно интересном и показательном изменении направления кризиса и главных борющихся сил. Если начало европейского кризиса ознаменовалось усилением идеалистического и субъективного момента, э-гусерль, а-мей-нонг, Петербургская школа, то теперь кризис принял как раз противоположное направление. Психология становится и уже стала материалистической в самом точном значении этого слова, и её метод материалистическим утверждает и Эвергетов 1924 год. Если это не вполне так, то вне всякого сомнения, это верно указывает направление. Психология идёт к тому, чтобы стать материалистической, хотя она ещё не раз, может быть, на этом пути завязнет в идеалистическом болоте. Психология явно раскалывается на два направления. Одно упирается в берксонизм, заостряет и выпрямляет линию спиритуализма в психологии. Другое явно пробивается к монистическому и материалистическому построению биологической психологии. Необходимо точно разобраться в той научной борьбе, которые происходят сейчас в западной психологии. Мы намерены опубликовать на русском языке важнейшие принципиальные работы, характеризующие каждое направление, и дать в одном из ближайших сборников обзор современных психологических течений на западе. Примечание. Совершенно прав Эвергетов, когда свой обзор он озаглавил После эмпиризма. Конец примечания. Мы начинаем с наиболее влиятельного и интересного из всех направлений, так называемой гештальт-психологии. Одним из виднейших представителей которой является Курт Кофка. Не задавая целью в настоящей заметке дать сколько-нибудь подробное изложение и оценку этой теории, мы ограничимся несколькими краткими замечаниями по поводу неё. Гештальт-психология Теория образа, психология формы, структурная психология, как её обычно переводят на другие языки, сложилась в течение последних 10 лет. Она давно уже вышла за пределы экспериментального исследования восприятия формы. С чего она начинала и что до сих пор составляет главное её психологическое содержание? Она пытается сделать общие психологические теории, как говорится, в другой статье Ковки. Она распространяет свои выводы на сравнительную психологию и на психологию ребёнка, на социальную психологию и на все пограничные науки и пытается пересоздать их принципиальные основы. Именно в качестве новой психологической доктрины новая теория противопоставляет себя с одной стороны эмпирической и традиционной психологии, ассоциативной и Вюрцбургской, а с другой бихевиоризму. Именно как новое направление эта теория завоёвывает внимание во всех странах. Статьи о ней вы найдёте в французских, английских, американских, испанских журналах, не говоря уже о немецких. Уже сама оппозиция гештальт психологии эмпиризму и наивному бихевиоризму, сама попытка найти синтетическую точку зрения на поведение и выработать синтетическую методику делает это направление чрезвычайно ценным нашим союзникам в целом ряде вопросов. Это не значит, что наш союз очень долгий или очень прочный, или принципиальный блок. Уже сейчас можно отчётливо наметить целый ряд точек нашего расхождения с этой теорией. Читатель найдёт в статье Овки изложение важнейших и критических и положительных воззрений этой школы. Мы же отметим точки соприкосновения и расхождения ее с марксистской психологией, оставляя подробный разбор и оценку до другого раза. Первое. Монистический материализм новой системы. Психика и поведение, внутреннее и внешнее, по терминологии Келлера, феноменальные и телесные реакции, ковка, не представляют собой две различные разноприродные области что внутреннее то и внешнее келлер новая теория исходит из принципиального тождества законов строящих так называемые целые гештальты в физике физиологии психике принимал диалектический принцип перехода количества в качество Новая теория применяет его к объяснению качественного разнообразия переживаний, феноменов. Сознательные процессы более не объявляются единственным предметом исследования. Они сами понимаются как части более крупных психофизиологических целых процессов. Здесь так называемые психические явления эмпирической психологии окончательно утрачивают свою исключительное и изолированное значение. Психика рассматривается как феноменальная сторона поведения, как его составная часть. Второе. Синтетическая и функциональная методики исследования. Признавая единство, но не тождество внутреннего и внешнего в поведении, психологи новой школы Зинаковой-Ревской отказываются как от анализирующего самонаблюдения, которая само по себе не может быть методом психологии и никогда не является ее главным методом, так и от наивного объективизма в его крайней форме у Уотсона. Полностью присоединяясь к целому ряду обвинений и интроспекции, выдвинутых бихевиоризмом, они признают ошибкой не учитывать вовсе так называемую внутреннюю сторону поведения «ковка». Новая методика пытается обосновать функционально-субъективно-объективный метод, который хватил бы дескриптивную, описательно-интроспективную и функциональную, объективно-реактологическую точку зрения. Смотри за текстовой комментарий третий. Третье точки расхождения. Принесомне нам в нашем совпадении с гештальтпсихологией Во многом, касающемся разработки предмета и метода нашей науки, мы не можем закрыть глаза на точки расхождения, которые существуют между обеими системами и которые будут расти по мере развития обоих течений. Но это нисколько не обесценивает для нас новое течение. Мы и вовсе не рассчитываем найти готовую систему марксистской психологии в западной науке. Было бы почти чудом, если бы оно там возникло. Но об этой точке расхождения только острица острия новой науки. Мы многому научились в борьбе с эмпиризмом. Уясняем сами себе немало, оттолкиваясь от наивного бихевиоризма, зная, что, вероятно, ни одно положение марксистской психологии в споре с гештальт-теорией и в её критике. Критика, видимо, Развернитесь по линии таких вопросов, как попытка новой теории избежать витализма и механицизма, как через верное приближение проблем психики к теоретическим построениям и данным новейшей физики, как отсутствие социальной точки зрения так называемая интуитивная теория сознания и ещё, и ещё. Но не забудем, что и сам факт возникновения на западе такого течения, как гештальт в психологии, Тезис Юнина свидетельствует, что объективные и моменнтные движущие силы развития психологической науки действуют в том же направлении, что и марксистская реформа психологии. Чтобы увидеть это, надо только посмотреть на развёртывающийся принцип в психологии не через узкое окошко нашего спора с эмпиристами, а в масштабе мировой науки. Примечание Диктора. Комментарии по поводу статьи ковки, самонаблюдение и метод в психологии, гристо предисловие. Комментарий 1. Написано в 1926 году, опубликовано как предисловие к работе Ковки, напечатанной в сборнике Проблемы современной психологии под редакцией К. Н. Корнилова, Москва, 1926 год. Комментарий 2. Гуссерль Абмонт У дожизни 1859-1938. Немецкий философ, основатель феноменологического направления в философии, имеющего целью построение учения о так называемых чистых духовных сущностях, постигаемых путём особой установки сознания, интеллектуальной интуиции. Этот взгляд повлиял на появление в немецкой психологии установки на описание феноменов сознания. переживания субъекта в их непосредственной данности. Комментарий третий. Под дескриптивной или описательной интроспективной психологией Лев Семёнович Выготский понимает анализ феноменов сознания посредством специально организованного самонаблюдения, интроспекции. Это направление следует отличать от описательной или так называемой понимающей психологии в её трактовке в дельте. Выгодский показал, что гештальтизм позволит объединить описательный интроспективный метод изучения психики со функциональным, объективно-реактологическим.